Картинки. Продолжение. В Гавани было немало судов из разных стран, в том числе корвет под военным флагом Соединенного Королевства. Но воевать в территориальных водах нейтрального государства враждующим кораблям запрещали международные законы. Поэтому англичане могли сколько угодно скрипеть зубами – глядя, как Брик под Андреевским флагом входит на рейд. Артемида салютовала крепости эль 12 двенадцатью выстрелами. Крепость охотно ответила тем же. Офицеры стали съезжать на берег. После тесных каюток хотелось хоть немного пожить в просторных номерах хорошего отеля и хлебнуть береговой жизни. Матросам и унтер-офицерам этого тоже хотелось. Конечно, отели были им не по карману, но, получив от начальства положенную сумму испанских песо, моряки предвкушали добрую выпивку в портовых тавернах и знакомство с прелестными мулатками, о которых были наслышаны немало. Так потом они развлекались, разбившись на три смены и поочередно съезжая на берег. Заботы о мальчишках взял на себя доктор. Он не поехал с ними в отель, а тут же на берегу познакомился с весьма образованным на вид книготорговцем и снял у него комнаты в доме неподалеку от разрушенного замка. Тот пострадал во время давних стычек с англичанами. И замок, вроде того, что в романе Уолтера Скотта и Ван Хоя, и город с белыми узорчатыми домами, пальмами и фонтанами, и крепости на берегах, и лавки с множеством фруктов, и веселый народ с веерами и гитарами. Все это было чудесно. Было бы, если бы не постоянная заноза внутри. Одноэтажный дом книготорговца Санчеса был, конечно, не таким роскошным, как особняки в центре, но просторным, удобным, тихим. Стали обустраиваться. Доктор по дороге на квартиру купил для мальчишек новую одежду. А капитану Горцунову и старшему офицеру Стужину было не до развлечений. Им предстоял визит в резиденцию испанского губернатора для вручения документов, обсуждения множества вопросов и встречи с представителем российско-американской компании. «И, наверное, будет о Павлушке узнавать, куда его пристроить», подумал Гриша и отчаянно пожалел, что до сих пор оттягивал разговор, а теперь поздно. Горцунов и стужен в парадных мундирах прямо с пристани уехали во дворец. «Но, наверное, не сразу они там заговорят о Павлушке», — успокаивал себя Гриша. «Для начала у них есть дела поважнее, а вечером я обязательно». Дело в том, что капитан просил всех собраться вечером у него в гостинице. Возможно, приглашение не распространялось на Гришу, тем более на Павлушку, но Гриша решил, что они как-нибудь проберутся. Выражаясь по-лямински, на протырку. В нем крепла смешанная с отчаянием решимость.